Тот без всякого труда сделал переливание в наружную яремную вену. Он работал в лаборатории регулярно по 6-7 часов в день, но был не из тех, кто охотно отсиживает 12 часов подряд. Он соглашался на это только в молодости, когда вычисляли абсонические индексы. К счастью, в этом уже больше не было необходимости. Он не бездельничал и за 6 часов успевал больше, чем другие за 12. Летом он очень любил бывать в своем загородном доме, копаться в саду и уезжал туда в пятницу вечером с радостным сердцем. А в понедельник утром он тоже был счастлив приняться за любимую работу. Так проходили годы. В августе 1939 года Флеминг с женой поехали в Нью-Йорк на Третий международный конгресс микробиологов. Там Флеминг познакомился с доктором Дюбо, чьими работами он восхищался. Дюбос спросил Флеминга о дальнейшей судьбе пенициллина, этого вещества, которое, казалось, было столь многообещающим. Флеминг рассказал, что он передал пенициллин крупнейшему лондонскому химику с просьбой выделить его в чистом виде, но тот ответил, что вещество слишком нестойкое и с химической точки зрения не заслуживает, кажется, никакого внимания. В Америке доктор Роджер Рид работавший в сельскохозяйственном колледже Пенсильвании, прочтя сообщения Флеминга, решил сделать их темой своей диссертации. Он попросил у руководства колледжем 100 долларов на свои опыты. Он хотел испытать на зараженных пневмококами мышах плесневый бульон, а также ввести пенициллин к коровам больным маститом. Ему отказали в этой ничтожной субсидии а профессору, который предложил финансировать опыты, угрожали увольнением. На этом же конгрессе Флеминг встретился еще с одним американским медиком Элвином Коберном, который очень интересовался лизоцимом и микробами зева, проявляющими стойкость к слюне. Флеминг был счастлив, когда узнал, что его работы, проведенные с такой тщательностью в крошечной лаборатории Сент-Мэри, Стали известны за океаном и заинтересовали американских ученых. Август был влажный и знойный, как это часто бывает в Нью-Йорке. Стояла предгрозовая погода. Но самой страшной была та другая гроза, которая собиралась в Центральной Европе. 3 сентября была объявлена война. Флеминг с женой сели на пароход Манхэттен и отплыли в Англию. Оксфордская группа. Новую тему открывает ученый один. Но чем сложнее становится мир, тем труднее нам успешно завершить что бы то ни было без сотрудничества других. Флеминг. К большому открытию приводит длинная цепь сложных событий. Флеминг открыл пенициллин. Он доказал бактерицидные свойства неочищенного вещества, его безвредность. Он подал мысль использовать его для лечения ран, зараженных чувствительными к пенициллину микробами, и опубликовал благоприятные результаты его применения. Он пытался добиться, чтобы химики выделили это вещество. Всякие препятствия и несчастные случаи не позволили никому из них довести дело до конца. Но уже в 1935 году с двух отдаленных друг от друга точек земного шара двинулись к Оксфорду два человека, которые должны были вместе разрешить эту задачу. Доктор Говард Флори был австралийцем. Он родился в 1898 году в Аделаиде. С самого детства Флори проявлял живой интерес к наукам, и в частности к химии. Будучи студентом-медиком, он женился на студентке мисс Этель Рид. Она хотела стать клиницистом, он же заняться научно-исследовательской работой. В Флоре присудили стипендию Сессиля Ротса, и это позволило ему приехать в Оксфордский университет. Здесь он занимался физиологией, а позже в Кембридже — патологией. Его привлекали все важные проблемы, и, наделенные большими острым умом и волевым характером, Он добивался успеха в любой области. В 1925 году Рокфеллеровский фонд послал его в Соединенные Штаты, где он работал в разных лабораториях.